8. Пикап накрылся утром, на второй день с того момента, как Грей выехал. Еще не было и полудня, солнце стояло высоко в небе. После бессонной ночи в мотеле «Сикс» рядом с Лидвелем, Грей выехал на 70-ю рядом с Вейлом и поехал в сторону Денвера. До самого Голдена шоссе было практически чистым, но когда он добрался до пригородов с их огромными гипермаркетами и просторными микрорайонами – Ситуация начала меняться. Местами шоссе было забито брошенными машинами, и ему пришлось съехать на служебную дорогу. Огромные стоянки вдоль шоссе представляли собой картины застывшего хаоса. Витрины магазинов разбиты, товары разбросаны по тротуарам, и неподвижность здесь стала иной, не просто отсутствие звуков, но нечто более глубокое и зловещее. Множество тел без голов, «Как тот мужчина, повисший на дереве у Рэд Руф? Может, с Зирой и остальным больше нравились головы?» Подумал Грей. Он изо всех сил старался смотреть только на дорогу, так, чтобы видеть картины бойни и разрушений лишь краем глаза. Странная, кипящая внутри энергия, которую он ощутил еще в Рэд Руф, не иссякала. Его мозг гудел, будто струна. Он не спал полтора дня, но не устал. И не проголодался, что было вовсе на него не похоже. Грей привык закидывать в себя еду, но почему-то теперь мысль о пище ничуть не казалась ему привлекательной. В Лидвилле он взял Бэби Руд из торгового автомата в вестибюле Мателл Сикс, решив, что надо попытаться что-то закинуть себе в желудок. Но не смог даже поднести батончик ко рту. От одного запаха внутренности скрутило. Он буквально носом чуял все консерванты, мерзкий химический запах, будто промышленное средство для мытья полов. К тому времени, когда вдали показались высокие здания центра города, Грей понял, что шоссе придётся съехать. Объехать другие машины было уже просто невозможно, и чем дальше, тем хуже. Свернув на стоянку 7-Eleven, он посмотрел на карту. Лучше всего объехать по кругу с юга, решил он. Чистая догадка. Он совершенно не ориентировался в Денвере. Он свернул на юг, потом снова на восток, пробираясь через ближние пригороды. Везде одно и то же, ни единой живой души. Хорошо бы хоть радио барматало, не так одиноко было бы. Но он прикрутил весь диапазон и не услышал ничего, кроме треска помех, который он уже полтора дня слушал. Некоторое время он сигналил, подумав, что так может привлечёт внимание кого-нибудь оставшегося в живых. Но вскоре бросил это дело. Здесь никого не осталось, чтобы услышать его сигналы. Денвер превратился в один большой склеп. К тому моменту, как заглох мотор, Грэ уже погрузился в состояние полнейшего отчаяния, такого, что прошло несколько секунд, прежде чем он это заметил. Тишина вокруг была столь тревожной, что он уже подумывал, что больше не увидит ни единой живой души, что весь мир а не только Денвер полностью лишился человеческих обитателей. И тут вдруг понял, что произошло. Мотор заглох, но пикап еще несколько секунд катился по инерции. Руль тоже заклинило, и Грею оставалось лишь сидеть и ждать, пока машина остановится сама. «Боже», – подумал он, – «только этого мне не хватало». Он сунул револьвер Иги в карман комбинезона, вылез наружу и поднял капот. У Грея побывало достаточно подержанных машин, и он сразу видел порвавшийся ремень вентилятора. Логично было бы бросить пикап и просто найти другую машину, у которой есть ключ в замке. Он оказался на широком бульваре, по сторонам которого возвышались огромные прямоугольные здания торговых центров: Best Buy, Target, Home Depot. Нещадно палило солнце. На стоянке у каждого здания было много машин, даже несколько пикапов. Но у Грея не хватало смелости заглядывать внутрь, зная, что он там увидит. В конце концов, он не раз сам менял ремень вентилятора. Ему нужны ремень и простейший инструмент, отвертка и пара ключей, чтобы отрегулировать натяжение. Может, в хоум-депо есть отдел автозапчастей? Стоит посмотреть». Он перешёл дорогу и направился к открытой двери. Решичитый контейнер с баллонами с пропаном у входа был взломан, и в нём не было ни одного баллона. В остальном повреждений никаких. Шренга газонокосилок, состёгнутых между собой цепью, как и выставленная мебель для патио, уже присыпаная жёлтой пыльцой. Вроде всё остальное на месте, только на большом дощатом щите на стене написано краской из баллончика генераторов не осталось. Достав из кармана револьвер, Грейв вошёл внутрь. Электричества нет, но, судя по тому, что видно от входа, некоторое подобие порядка сохранилось. Многие полки очистили от товаров, но мусора на полу почти нет. Выставив револьвер перед собой, он осторожно пошёл дальше вдоль витрин, поглядывая на знаки над проходами в поисках указателя автозапчасти. Он прошёл почти половину рядов, Когда вдруг что-то услышал и стал как вкопанный. Мгновение было тихо, а потом снова какой-то звук впереди слева. Тихий шорох и еле слышное бормотание. Сделав два шага вперёд, Грей выглянул за угол. Там была женщина. Она стояла перед витриной с образцами краски. На ней были джинсы и мужская сорочка. Её волосы светло-каштановые с более светлыми прядями были зачёсаны за уши. Их удерживали дужки тёмных очков, которые женщина сдвинула на макушку. А ещё она была беременна, не так, что ребёнок может родиться в любую минуту, но достаточно беременная. Грег смотрел, как она вытащила маленький квадратик с образцом цвета краски. Ещё несколько квадратиков она держала в руке. Покрутила его так и эдак, задумчиво хмурясь а потом поставила обратно. Это зрелище было для него настолько неожиданным, что некоторое время Грей мог лишь в немом изумлении смотреть на нее. Что она здесь делает? Прошло секунд тридцать, не меньше, а женщина так и не осознала его присутствие, полностью погруженное в свое загадочное занятие. Не желая напугать ее, Грей аккуратно положил револьвер на полку открытого шкафа и осторожно шагнул вперед. И что ему ей сказать? Он никогда не был хорош по части того, чтобы начинать разговор. Вообще не особо с людьми говорил, если честно, и для начала просто прокашлялся. Женщина бросила на него быстрый взгляд через плечо. О, как раз вовремя, сказала она. Я уже тут 20 минут стою. Лиди, что вы здесь делаете? Она повернулась к нему, перестав смотреть на витрину. Это отдел красок или нет? Она держала в руках квадратики образцов веером, как игральные карты. Я уж думала, может, оттенок садовая калитка подойдёт, но не могу понять, слишком темно. Грей стоял в полнейшем ошеломлении. Она хочет, чтобы он помог ей выбрать краску? Наверное, никто вас об этом не спрашивает, понимаю, добавила она поспешно. Слишком поспешно подумал Грей. Просто налейте банкой и возьмите у меня деньги. Уверена, все так говорят, но я ценю мнение того, кто разбирается в своём деле. Итак, что вы думаете? С профессиональной точки зрения. Грэй уже стоял меньше, чем в метре от неё. Изящное бледное лицо, еле заметные морщинки в уголках глаз. "Я думаю, вы ошиблись. Я здесь не работаю", она прищурилась, глядя на его лицо. "Не работаете? Леди, здесь никто не работает". На её лице появилось недоумение, но мгновенно исчезло. Её тонкие черты сложились в гримасу раздражения. "Ох, могла бы и сама догадаться", сказала она, отмахиваясь. "Пытаться найти здесь хоть кого-то, кто поможет, всё равно что зубы драть. Ладно, как я уже сказала, мне нужно понять, какой из этих цветов лучше всего подойдёт для детской". Она застенчиво улыбнулась. "Полагаю, очевидно, что я в положении, Грей доводилось раньше встречаться с безумцами, но эта женщина их переплюнула. Леди, я не думаю, что вам стоит здесь находиться. Это небезопасно. Снова короткий отрезок времени, прежде чем она ответила так, будто она сначала воспринимала его слова, а в следующее мгновение меняла их в уме, придавая им новое значение. Если честно, вы говорите совсем как Дэвид. По правде говоря, с меня уже достаточно таких разговоров. Она тяжело вздохнула. Ладно, значит, садовая калитка. Мне нужно два галлона полуматовой Будьте добры. Прошу прощения, но я немного спешу. Грей была окончательно сбит с толку. Вы хотите, чтобы я продал вам краску? Ну, менеджер вы или нет? Менеджер. Когда всё это случилось? Грей вдруг начал понимать, что женщина не прикидывается. "Леди, вы знаете, что происходит вокруг?" Она сняла с полки две банки и протянула ему. "Я скажу вам, что тут происходит. Я покупаю краску, и вы вмешаетесь мне в неё колер, мистер. Кажется, я не знаю вашего имени". Грей сглотнул. Что-то в этой женщине сделало его абсолютно беспомощным, так будто его тащила на верёвке взбесившаяся лошадь. Грей ответил он, Лоуренс Грей. Она выставила руки вперёд и заставила его взять банки. Боже, ещё немного, и она заставит его заполнить заявление о поступлении на работу. Если это продлится чуть дольше, он никогда не найдёт ремень вентилятора. Итак, мистер Грей, мне нужно два галлона оттенка Садовая калитка. Будьте добры. Э, я не знаю, как. Конечно же, знаете. Она махнула рукой в сторону прилавка. Просто засуньте их в эту, как её там. Леди, я не могу. Что значит не можете? Ну, для начала нет электричества. Эти слова, похоже, возомели некий эффект. Женщина задрала голову и посмотрела на потолок. Ну, наверное, да, небрежно ответила она. Тут действительно несколько темно. Это я и пытался вам сказать. Ну а почему сразу не сказали? выркнула она: "Значит, не садовую калитку, никакого коlera, судя по вашим словам. Должна сказать, это меня разочаровывает. Я ведь правда хотела сегодня закончить с детской". "Лиди, я не думаю. По правде говоря, этим должен был бы заниматься Дэвид. Но нет, он, как обычно, должен был куда-то отправиться спасать мир, а меня оставить торчать дома, как в тюрьме. И чёрт подери, где я ланда?" Прошу прощения. Сами понимаете, после всего, что я для неё сделала, я ожидала в ответ некоторого уважения, хотя бы позвонила. Дэвид. Я ланда. Кто все эти люди? Полнейшая путаница и странная, но одно очевидно. Это несчастная женщина, кто бы она ни была, совершенно одна. Если Грен не найдёт способ вытащить её отсюда, она долго не протянет. Может, вам просто белым покрасить, предложил он. Уверен, у них достаточно белой краски. Она скептически поглядела на него. «И чего бы мне хотеть покрасить белым?» «Ну, говорят же, что все белое со всем сочетается». «Боже милосердный, что он несет?» «Будто один из этих педиков с телевидения». Но это было единственное, что пришло ему в голову. «С белым можно сделать все, что угодно. Можно поставить в комнате что-то другого цвета, занавески повесить, все такое». Она на мгновение задумалась. Я не знаю. Белый выглядит слишком простым. С другой стороны, я хочу закончить с покраской сегодня. Именно, сказал Грей. И за всех сил постарался улыбнуться. Именно это я и хотел сказать. Вы можете покрасить белым, а потом придумать всё остальное, когда увидите, как это выглядит. Я бы порекомендовал сделать так. А белый сочетается с чем угодно. Насчёт этого вы правы. Вы же сказали, что это детское, так? Может, позднее решить и добавить бордюр, чтобы слегка разнообразить. Сами понимаете, с кроликами, чем-то таким. Вы сказали с кроликами? Гриз глотнул. Откуда это пришло ему в голову? Кролики были любимой едой светлячков. Он видел, как Зиро пожирал их пачками. Точно, с трудом сказал он. Кролики всем нравятся. Он увидел, что эта мысль заняла ее. Что ставит следующий вопрос? Предположим, женщина согласится уехать. Что тогда? Он не может оставить ее одну. Вопрос еще в том, какой у нее срок. Пять месяцев? Шесть? В этих делах он не разбирался. «Ну, на самом деле, думаю, у вас здесь и есть что-нибудь такое», сказала женщина, кивая изящным подбородком. «Похоже, у нас схожие вкусы, мистер Грей». Просто Лориൻസ്, ответил он. Она улыбнулась и протянула руку. Завети меня, Лайла. Только тогда, когда он уже уселся в Volvo, принадлежащей Лайле, которая действительно оставила купюры на одно из каз, написав записку, что ещё вернётся, Грей понял, что где-то в промежутке времени между тем, как он нёс банки к машине, и они положили их в багажник, она успешно уговорила его покрасить её детскую. Он не мог вспомнить, чтобы он выразил согласие с словами: Это просто случилось. И в следующий момент они уже ехали. Женщина вела машину по улицам пустого города, мимо брошенных легковушек и раздувшихся тел, перевернутых армейских грузовиков и еще дымящихся развалин жилых комплексов. «Действительно», – сказала она, объезжая на Вольво, обгорелый остов пикапа службы «Фетекс», и едва глянув на него. «Можно подумать, у людей ума не хватает вызвать аварийную службу, а не бросать машину посреди дороги». А еще она продолжала безостановочно трещать насчет детской. И вот слова насчет кроликов упали на благодатную почву, перемежая свои слова едкими замечаниями насчет Дэвида, который, как понял Грей, приходился ей мужем. Судя по всему, он куда-то уехал, оставив ее дома одну. Если судить по тому, что он видел вокруг, скорее всего, он погиб. Быть может, женщина была безумной и прежде, но Грей в этом сомневался. Что-то плохое с ней случилось, очень плохое. Как это называется, посттравматическое что-то там. Женщина знала это, но не осознавала. Её сознание, охваченное ужасом, защищало её от страшной правды, правды, которую Грейв рано или поздно придётся ей рассказать. Они приехали к ней домой, к большому кирпичному особняку в тюдоровском стиле, будто парящему над землёй. Грей уже понял, что женщина не из бедных, судя по тому, как она с ним разговаривала, но тут есть что-то ещё. Грей достал вещи из багажника Вольпа. В дополнение к краске она взяла упаковку валиков, лоток для краски и набор кистей и пошёл вверх по ступеням. Лайла уже возилась с ключами. Сейчас она всегда немного заедает. Она толкнула дверь плечом, и изнутри хлынула волна затхлого воздуха. Греба шёл в прихожую следом за ней. Он ожидал, что внутри дома будет обстановка наподобие замка с плотными шторами, вычурной мебелью и канделябрами. Однако напротив, обстановка была больше похожа на офис, чем на место, где живут. Большая арка слева вела в столовую, которую занимал большой стеклянный стол и несколько неудобного вида стульев. Справа казалось гостинное, большое пустое пространство, чьё просторно рушали лишь диван с низкими подлокотниками и чёрное пианино. На мгновение Грэ остановился, тупо держа в руках банки с краской и пытаясь собраться с мыслями. Он ощущал запахи: едкий запах застарелого мусора, идущий из глубины дома. Молчание затягивалось, и Грэ судорожно пытался придумать, что же ему сказать. Вы играйте Спросил он. Лайла положила сумочку и ключи на небольшой столик у двери. Играешь что? Греп показал на пианино. Она повернула голову, взглянув на музыкальный инструмент с лёгким испугом. Нет, ответила она, хмурясь. Это была идея Дэвида, несколько претенциозно, на мой взгляд. Она повела его вверх по лестнице. Воздух здесь был ещё более спёртый и жаркий. Потом Грей пошел следом за ней по застеленному коврум коридору. «Вот мы и пришли», – провозгласила она. Комната выглядела непропорционально скромной, учитывая размеры дома. В углу стояла стремянка. Пол был застелен пластиковой пленкой, приклеенной к доскам. В лотке с краской, которая уже засохла от жары, лежал валик. Грей прошел чуть дальше. Грей, Видимо, изначально комната была выкрашена в нейтральный кремовый цвет, но кто-то, видимо, Лайла, прокотал по стене беспорядочные широкие полосы жёлтого цвета, чтобы закрасить это придётся три слоя положить. Лайла стала в дверях, уперев руки в бёдра. "Вероятно, всё и так видно", сказала она подмигивая. "Из меня плохой маляр, уж точно не профессионал, такой как вы". "Опять это", подумал Грей. «Раз уж он решил играть по правилам, то нет смысла убеждать ее в том, что он не умеет делать это. «Вам что-то еще надо, прежде чем вы начнете?» «Думаю, нет», – с трудом сказал Грей. Она зевнула, прикрывая рот ладонью. Казалось, на нее нахлынула внезапная усталость. Так, будто она на глазах медленно сдувалась, как воздушный шар. «Тогда, полагаю, не стоит вам мешать. Я собираюсь прилич ненадолго». И с этими словами она его оставила. Грей услышал щелчок двери в коридоре. «Что ж, черт побери», – подумал он. В последнюю очередь он мог бы себе представить, что станет красить детскую в доме какой-то богатой леди, когда очнулся в Ред Руф. Он прислушался, но больше ничего не услышал. Наверное, самым смешным было то, что Грею было плевать на самом деле. Женщина свихнулась, а еще изрядно командовать любит. Но, по сути, он не обманул ее насчет того, кто он такой. Она просто и не спрашивала. Хорошо, когда тебе кто-то доверяет, даже если ты этого не заслуживаешь. Он принес все из прихожей и принялся за дело. Не то чтобы раньше ему много приходилось красить, но это не ракеты в космос запускать. Он быстро вошел в ритм, а сознание очистилось от мыслей. Он уже почти забыл, как очнулся в ретрюф, забыл зиру и Ричардса, забыл шале и всё остальное. Миновал час, потом другой. Он уже прокрашивал углы у потолка, когда в дверях появилась Лайла с подносом, на котором был бутерброд и стакан воды. Она переоделась в хлопковое платье для беременных с высокой талией, которое, несмотря на свободный крой, придавало ей ещё более беременный вид. Надеюсь, тунец вам нравится. Он спустился со стремянки, чтобы взять поднос. Хлеб был покрыт пушистой зелёной плесенью, от бутерброда исходил запах протухшего майонеза. Желудок грыз дёрнуло. Может, попозже? выпалил он. Хочу сначала второй слой положить. Лайла ничего не ответила, сделав шаг назад, и огляделась. Должна сказать, это действительно выглядит лучше. Намного лучше даже не знаю, почему я раньше на счёт белого не подумала. Она снова поглядела на Грея. Надеюсь, Лоуренс вы не сочтёте меня слишком настойчивой и не подумаете лишнего, но вам есть где остановиться на ночь. Этот вопрос застал Грея врасплох. Так далеко он в мыслях не заходил, вообще ни о чём наперёд не думал, так будто безумие этой женщины оказалось заразным. Конечно же, она хочет, чтобы он остался. После стольких дней в одиночестве она вряд ли его просто так отпустит, постарается удержать рядом. Кроме того, а куда ему ещё деваться? Хорошо, значит, договорились, сказала она и нервно усмехнулась. Даже надо сказать, что испытываю облегчение. Я чувствовала себя такой виноватой, втащив вас во всё это, и даже не спросив, есть ли вам куда ещё пойти. А вы мне так помогли. Всё о'кей, ответил Грей. В смысле, буду рад остаться. Не стоит благодарности. Похоже, разговор был окончен, и Лайла пошла к двери, но остановилась в дверях и сморщила нос с отвращением. «Простите за бутерброд. Думаю, он не слишком аппетитный. Я все собираюсь выбраться на рынок, но обязательно приготовлю вам чудесный ужин». Грей проработал весь день, закончив третий слой, когда солнце уже клонилось к закату и светило в окна. Надо сказать, получилось неплохо. Сложив валики и кисти в лоток, он спустился по лестнице и пошел по коридору на кухню. Как и в остальных комнатах дома, здесь все выглядело современно и утилитарно. Белые шкафчики, черные гранитные столешницы, сверкающие хромом кухонная техника. Эффект портили лишь мусорные мешки, лежащие грудами и воняющие испортившейся едой. Лайла стояла у плиты. Газовая, похоже, ещё работает. Мешая что-то в кастрюле при свете свечи. На столе стояла фарфоровая посуда, лежали салфетки и столовые приборы. Стол даже был накрыт скатертью. "Надеюсь, вам нравятся помидоры", сказала она, улыбаясь ему. Лайла отвела его в небольшую комнату, смежную с кухней, где была мойка. Воды, чтобы вымыть кисти, не было, и Греи просто оставил их в раковине. Мысль о томатном супе показалась ему отталкивающей, но придётся заставить себя и сделать вид, что ешь. Этого просто невозможно избежать. К тому времени, когда он вернулся на кухню, Лайла уже разливала в две чашки суп, от которого шёл пар. Потом отнесла чашки на стол и выложила на тарелку крекеры Ritz. Приятного аппетита. От первой ложки его и два не стошнило. Это даже не было похоже на еду. Преодолевая все свои инстинкты, он заставил себя проглотить. Сидящая напротив Лайла, похоже, даже не заметила его проблем, разламывая крекеры, насыпала их в суп и принялась есть. Усилием воли грей заставил себя съесть вторую ложку, потом третью. Он ощутил, как суп улёкся внизу его желудка, будто некая инертная масса. Когда он попытался съесть четвёртую ложку, живот сдавило, будто тисками Прошу прощения. Стараясь не бежать, он вышел в подсобку и добрался до раковины как раз вовремя. Обычно его тошнило громко, но не в этот раз. Суп вылетел из него совершенно беспрепятственно. Боже, что же такое с ним? Он ополоснул рот, немного постоял, чтобы прийти в себя, и вернулся за стол. Лайла смотрела на него с тревогой. С супом всё нормально? опасливо спросила она. Он на него даже смотреть не мог. Интересно, в состоянии ли она почувствовать запах рвоты? «Все в порядке», – с трудом сказал он. «Я просто не очень голоден, наверное». Похоже, этот ответ ее удовлетворил. Она долго смотрела на него, прежде чем снова заговорить. «Надеюсь, что вы не обидитесь, Лоренс. Вы случайно не ищите работу?» «В смысле, еще что-то покрасить?» «Ну, наверное, и это». Но есть и другие дела. У меня такое впечатление, простите, если я поспешила в выводах, что вы немного не удел. Ничего страшного. Не поймите меня неправильно. С людьми всякое случается. Она прищурилась, глядя на него. Но вы ведь действительно не работаете в Home Depot, не так ли? Грег покачал головой. Я так и думала. Правда, вы нашли меня, когда я там уже некоторое время ходила. В любом случае, вы прекрасно выполнили работу. Прекрасно. И это лишь подтверждает мои слова. Если понимаете, о чём я. Потому что я хотела бы помочь вам снова встать на ноги. Вы очень мне помогли, и я хочу отплатить вам за это. Господь свидетель, тут очень много нужно сделать, поскольку до вида нет, где бы он там ни был. Наклеить бордюр, ещё, конечно же, проблемы с электричеством, а ещё газон. Ну, вы видели газон? Если он не остановит её прямо сейчас, понял Грей, то она отсюда никогда не выберется. Леди, прошу, она подняла руку и тепло улыбнулась ему. Лайла. О'кей, Лайла. Грей сделал глубокий вдох. Вы не заметили ничего странного? Она удивлённо нахмурилась. Не понимаю, что вы имеете в виду. Потихонечку, главное потихонечку. Подумал Грей, типа, например, электричество. А, это, ответила она и небрежно махнула рукой. Вы же упоминали об этом в магазине. Вам не кажется странным, что оно до сих пор не включилось? Вы не думали, что всё уже должны были починить? На её лице появилось еле заметное беспокойство. Ни малейшего понятия. Если честно, я не понимаю, к чему вы клоните. «И, Дэвид, вы говорили, что он не звонил. Как долго?» «Ну, он человек занятой, очень занятой человек». «Я не думаю, что это причина того, что он не звонил». «Не думаете», – абсолютно ровным голосом сказала она. «Нет». Лайла прищурилась и поглядела на него с подозрением. «Лоренс, вы знаете что-то, но не говорите». Посколку, если вы друг Дэвида, надеюсь, что вы проявите себя достойно и скажете мне. С тем же успехом Грэй мог попытаться муху на лету поймать. Нет, он не мой друг. Я просто хочу сказать: ничего не поделаешь. Придётся сказать всё как есть. Вы заметили, что вокруг нет людей. Лайла напряжённо смотрела на него, скрестив руки поверх выпуклого живота. В её глазах горела едва сдерживаемая ярость. Потом она резко встала, схватила пустую чашку со стола и понесла к раковине. Лайла. Она резко дёрнула головой, даже не поглядев на него. Я не желаю, чтобы вы так говорили. Нам надо выбираться отсюда. Она с грохотом кинула чашку в раковину и повернула рычаг, принялась резко дёргать его вверх-вниз без особого эффекта. Проклятье, воды нет. Почему долбаной воды нет? Гриф стал Она резко развернулась к нему, сжав кулаки в гневе. Как вы не понимаете? Я не могу снова её потерять. Не могу. В её словах не было смысла. Она имеет в виду ребёнка. Что она имеет в виду, говоря снова? Мы не можем остаться. Он сделал шаг вперёд осторожно, так будто подходил к испуганному животному. Здесь небезопасно. По её щекам потекли слёзы ярости. «Почему вы сделали это? Почему?» Она принялась молотить его кулаками, и Грей притянул ее к себе, как боксер, входящий в клинч, обхватил ее руками. Это было рефлекторное движение, он просто не знал, что еще сделать. «Не говорите так!» – повторяла она снова и снова, извиваясь в его объятиях. «Не говорите так!» И тут дыхание будто оставило ее, и она повисла на нем. Они стояли так ни одну минуту, неловко обнявшись, как давно Грей не прикасался к другому человеку. Он и вспомнить не мог. Грей чувствовал ребёнка между ними, в её животе, настойчиво пытающегося привлечь внимание. Ребёнок, подумал он. У этой бедной женщины будет ребёнок. Наконец Грей ожевал руки и сделал шаг назад. Навязчивой женщины, говорящей отрывисто и снисходительно, той, которую он встретил в хоум-депо, больше не было. Вместо нее перед ним стояло хрупкое ранимое создание, едва не ребенок. «Могу я тебя кое о чем попросить, Лоуренс?» Еле слышно спросила она. Грей кивнул. «Чем ты раньше занимался?» «У него ушла секунда, чтобы понять, что речь идет о работе». «Убирался», — сказал он, как на исповеди. Я был уборщиком. Лайла на мгновение задумалась, глядя на грязный пол. "Но «Ну, полагаю, в этом ты меня превзошёл", сказала она и вытерла слёзы из глаз. "Если по правде, думаю, что я вообще была никем". В комнате снова воцарилась тишина. "Интересно", подумал Грей, "что она ещё скажет". Никогда в жизни он ещё так ужасно не переживал за кого-либо. "Я же один раз потеряла ребёнка". «Понимаешь?» — сказала Лайла, девочку. Грей ждал. В этом не было ничьей вины. Просто так иногда случается. Как странно. Стоя здесь, в тишине, Грей чувствовал, будто он уже знает все это о ней. Если не в конкретных деталях, то в общем. Все будто разом сложилось, будто в одной из тех картин, которые выглядят бессмысленными вблизи, а потом отходишь назад и все видишь. Что ж... Наконец сказала Лайла и протяжно выдохнула. Полагаю, лучше мне сказать всё сразу. Я так понимаю, что ты предлагаешь уезжать завтра же, с утра пораньше, если я тебя правильно поняла. Думаю, так будет лучше всего. Лайла с тоской поглядела по сторонам. Очень плохо на самом деле. Я хотела закончить детскую. Она снова посмотрела на него. Одно только условие. Ты не заставляешь меня думать об этом? Грейки внул. Мне просто просто едем на природу. Это понятно? О'кей. Грейш дал, что она скажет что-то ещё, но не дождался. Она оставила эту тему так же быстро, как и затронула. И тут совершенно внезапно её настроение снова стало хорошим. Её глаза резко расширились, она едва не смеялась. О боже мой, что за сцену я устроила? Поверить не могу. Её руки дёрнулись, кассясь лица и волос. Я должна быть ужасно выгляжу. Я ужасно выгляжу. Думаю, ты хорошо выглядишь, выпалил Грей. Вот приехали. У меня гость дома, а я слезами заливаюсь. Бред это всегда с ума сводит. Он всегда говорит: "Лайла, ради бога, не надо всё время столько эмоций выплёскивать". Снова это имя, подумал Грей. А кто такой Бред? Лайла недоуменно нахмурилась. Конечно же, мой муж. Я думал, твой муж Дэвид. Ну да, в смысле Дэвид. Ну ты сказала: "Я много чего говорю, Лоренс. К этому тебе придётся привыкнуть". Возможно, ты думаешь, что я просто безумная. Я вовсе так не думаю, солгал Грей. Она иронически улыбнулась. Мы оба знаем, что ты говоришь это только из вежливости, но я это ценю. Она снова огляделась и тяжело вздохнула. Тяжёлый день был. Не думаешь? Боюсь, у нас нет подходящей комнаты для гостей, но я тебе на диване постелю. Если не возражаешь, то посуду до утра оставлю и пожелаю тебе доброй ночи. Грей понятия не имел, что и думать. Будто она на мгновение вышла из транса, а потом рухнула обратно. В дверях она обернулась и снова посмотрела на него. "Ева", сказала она. Грей поглядел на неё. "Моя дочка, которая умерла". Обидила Лайла. Её звали Ева. Яна ушла. Гре сы слышал, как она медленно топает по коридору, а потом по лестнице. Убрал со стола тарелки. Хотелось бы их вымыть, чтобы утром она пришла на прибранную кухню, но тут ничего не поделаешь. Просто придётся сложить в мойку к остальным. Взяв со стола свечу, он пошёл в гостиную. Но лишь он лёг на диван, как понял, что спать он не будет. Моск пребывал в полной готовности, а ещё он до сих пор чувствовал тошноту от супа. Он снова вспомнил то, что произошло на кухне, тот момент, когда он обнял её. Не обнял по-настоящему на самом деле. Тогда Гре просто хотел, чтобы Лайла не могла дальше колотить его. Но через какое-то время это стало похоже на объятие. Это было хорошо, больше, чем просто хорошо на самом деле. В этом ощущении не было ничего сексуального. По крайней мере, в том смысле, как Грей это помнил. Прошли многие годы с тех пор, как Грей ловил себя на мыслях, хоть отдаленно напоминающих сексуальные. Антиандрогены об этом позаботились. Ко всему женщина еще и беременная ради всего святого. Что, если задуматься, было, наверное, самым лучшим во всем этом. Беременные женщины не обнимаются направо и налево без причины. Обнимая Лайлу, Грей ощутил, что вступил в некий круг, и внутри этого круга не двое, а трое ребёнок, который тоже был с ними. Может, Лайла безумна, может и нет. Уж не ему о таком судить. Но он не считал, что это что-то меняет. Она выбрала его, чтобы он ей помог, и он делал именно это. Грей два не начал говорить сам с собой, размышляя об этом. Ей уже почти уснул. Когда тишину прорезал звериный виск, он резко сел на диване, приходя в себя. Звук снаружи. Он быстро подошёл к окну и только тогда вспомнил про револьвер Игги. Так отвлёкся, что оставил его в Home Depot. Как он мог так ступить? Он прижался лицом к стеклу. Посреди улицы лежал тёмный комок размером с лабрадора и, похоже, не шевелился. Грей подождал затаив дыхание. По верхушкам деревьев скакал какой-то серый силуэт, который вскоре пропал. Грей понимал, что теперь он всю ночь глаз не сомкнет. Хотя какая разница? Это ощущение будто обдало его холодным душам. Наверху спит Лайла, ясница мир, которого больше нет, а за стенами дома притаилось чудовищное зло. Зло, частью которого является сам Грей. Перед его глазами снова встала сцена на кухне. Лайла, стоящая у раковины, со слезами отчаяния, льющимися по её щекам, со сжатыми в гневе кулаками. Я не могу снова потерять её. Я не могу. Он будет сторожить всю ночь, стоя у окна, до утра, а потом с рассветом увезёт их отсюда к чертям. Лайла Кайл пребывала в раздумьях в темноте. Она слышала визг снаружи. Собака. Поняла она, что-то случилось с собакой. Какой-нибудь безмозглый водитель, мчавшийся по улице, наверное, именно это и произошло. Людям нужно получше следить за своими любимцами. Не думай, сказала она себе. Не думай, не думай, не думай. И Лайла задумалась, как это быть собакой. Наверное, в этом есть некоторые преимущества. Существование, полностью лишённое мыслей. В голове ничего. Вот тебя ещё раз погладили. Вот ты погулял по кварталу. Вот у тебя еда в животе. Наверное, Роска, потому что это точно Роска. Его она слышала. Бедный Роска. Даже не понял, что с ним произошло. Может, совсем чуть-чуть, в самом конце, только что он шёл по улице, всё обнюхивая, разыскивая, что съесть. Лайла вспомнила, как видела его сегодня утром, когда у него во рту что-то болталось, но тут же выбросила из головы этот неприятный образ, а потом ну, потом просто не было. Раск отправился в небытие. А теперь этот мужчина, этот Лоренс Грей, о котором вдруг поняла Лайла, она вообще ничего не знает. Он был уборщиком, убирался. Что он убирал? Наверное, у Дэвида бы истерика случилась, если бы он узнал, что она пустила в дом совершенно незнакомого человека. Она бы с удовольствием поглядела на лицо Дэвида. Лайла предполагала, что вполне могла и ошибиться в этом человеке, этом Лоуренс и Грея. Но ей так не казалось. Она всегда хорошо разбиралась в людях. Конечно, Лоуренс говорил некоторые странные вещи, очень тревожные насчёт выключенного света, пропавших людей, всё прочее, мёртвые-мёртвые, все мертвы. Он определённо выбил её из себя. Но если честно, он прекрасно поработал в детской, а ещё, глядя на него, она поняла, что у неё сердце не камень. Ещё одно любимое выражение её отца. Что оно может означать? Разве может сердце быть камнем? Папа, я же медик, однажды сказала она ему со смехом. Говорю тебе, сердце не может быть камнем, не может быть не на месте. Как тяжело, оказывается, просто думать по-нормальному. А именно это и необходимо: смотреть на вещи именно так, а не иначе. Что бы ни случилось, не отводить взгляд. Иначе мир обрушится, утопит тебя как волна, и где ты окажешься? Сам по себе дом не то, о чём она станет тосковать. Она в тени ненавидела его с того самого момента, когда переступила его порог. Показушный размер, слишком много комнат, желтоватые, как от газового фонаря освещения, совсем не такой, в каком она и Бред жили на Мэрибелл-стрит, тесном, но очень родном, заполненном всем, что они любили. Как такое может быть? Было дело в доме или в том, кто в нём живёт? А здесь чудовищная помпезность, музей бытия. Конечно, это Дэвид придумал. Дом Давидов. Случайно не из Библии. В Библии много про дома: дом того, дом этого, дом такого, дом секова. Лейла вспомнила, как маленькой девочкой лежала клубочком на диване и смотрела Рождество Чарли Брауна. Она любила Снуппи не меньше, чем кролика Питера. Тот момент, когда Линус, умник, тот, что был взрослым, лишь прикидывающимся ребёнком.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 «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Город Давидов, дом Давидов. Дэвид, Дэвид, Дэвид». «Ребенок», – подумала Лайла. «Ее мысли должны быть только с ребенком, не с домом, не со звуками снаружи. Там чудовище. Не с Дэвидом, который не вернулся домой. Мертвый Дэвид, ни с чем иным». Все источники чётко свидетельствуют о том неоспоримо, что негативные эмоции влияют на плод. Он думает о том, о чём думаешь ты. Он чувствует то, что чувствуешь ты. Если ты всё время боишься, что тогда? Эти тревожные слова, которые Лоренс говорил на кухне. Он хотел как лучше. Он просто пытался сделать то, что будет, как он думал, лучше для неё и Евы. Евы но должно ли всё это быть правдой лишь потому что он это сказал это теории это его воззрение не то чтобы она не была согласна вероятно действительно пора уходить вокруг стало ужасающе тихо бедная роска будь здесь бред он бы сказал ей то же самое лайла пора уходить потому что она всё время ощущала, что ребёнок, которого она носит, не новый человек в этом мире. С того самого дня, когда она сидела в туалете, зажав между бёдер полоску теста, эта мысль поглощала её всё сильнее. Этот ребёнок не новая Ева, не другая Ева, не замена Еве, она и есть Ева. Их маленькая девочка, вернувшаяся домой. Вот Дамир решил исправить свою ошибку, ужасающую вселенскую ошибку в виде смерти Евы. Ей хотелось рассказать об этом бреду больше, чем хотелось. Даже просто произнеся его имя, она ощущала тоску, такую сильную, что на глазах выступали слёзы. Она же не собиралась замуж за Дэвида Зачем Лайла вышла замуж за Дэвида, лицемерного, властного, вечного доброхота Дэвида, когда она уже замужем за Брэдом? Да ещё теперь, когда Ева скоро родится, я не снова стану семьёй, потому что Лайла всё ещё любила его. Вот что. Это самая грустная и печальная загадка во всём этом. Она никогда не переставала любить Брэда, как и он её, ни на секунду. Даже тогда, когда их любовь превратилась в боль, непереносимую для них обоих, когда их маленькой девочки не стало, они расстались, чтобы забыть это, будучи не в состоянии сделать это пока не вместе. Скорбная, но неизбежная разлука, как континенты в незапамятные времена разделившиеся из-за одного. Они сопротивлялись до самого конца. Лайла вспомнила тот вечер перед тем, как ушёл Бред чемоданы в коридоре дома на Мэрибелл-стрит. Всё улажено с юристами, столько слёз пролито, что они уже не понимали толком, по ком плачут. Вообще состояние, будто не Настя, мир непрекращающихся слёз. Тогда он пришёл к ней в спальню, куда уже давно не приходил, залез под одеяло, и ещё на 1 час они снова стали парой, молча двигаясь в темноте их дела, которые всё ещё желали того, что уже не могли вынести их сердца. Они не сказали друг другу ни слова. На утро Лайла проснулась одна. Но теперь всё изменилось. Ева родится. Его уже почти тут. Мертвы, мертвы, все мертвы. Ей надо написать брату письмо. Вот, она точно это сделает. Конечно, он же должен прийти и увидеть её. Он уж такой он человек. На бреде всегда можно положиться, когда весь мир летит к чертям собачьим. Что если он придёт, а её здесь нет? Водушевлённая своим решением, Лайла подползла к небольшому столику, не вставая, чтобы её не было видно в окно. Не сразу нашла в ящике карандаши и пачку листов бумаги для блокнота. Но как же это написать? Я уезжаю. Я точно не знаю куда. Жди меня, мой дорогой. Я люблю тебя. Скоро здесь будет Ева. Коротко и ясно, изящно и по сути дела. Удовлетворенная, она сложила листок втрое, сунула в конверт, написала снаружи Брэд и положила на стол, чтобы не забыть про него утром. Снова легла. Письмо словно смотрело на нее из другого конца комнаты, светящийся в темноте белый прямоугольник. Закрыв глаза, Лайла провела руками вниз по круто вздымающемуся животу. Ощущение полноты, а потом изнутри еле ощутимый толчок, потом ещё один. И ещё. Ребёнок пикал, и крохотный малыш. Не открывая глаз, Лайла позволила этому ощущению поглотить её. Внутри её, ниже её сердца, ожидала своего рождения крохотная жизнь, но не более того. Она ева возвращалась домой. Этот день приближается, Лайла понимала это. Её сознание скользило по волнам сна, будто сёрфер по волнам океана. В любой момент волна может захлестнуть её, и она окажется под водой. От прикосновения в пальцев к животу его успокоилась. Я люблю тебя, Ева, подумала Лайла, Кайл. И с этой мыслью она уснула.